Часть 2. Глава 1. «Царь и Никон». В пыльном тумане померкло солнце. Люди копошились в пыли, чихали, кашляли, отплевывались. Широкими деревянными скребами сгребали на стороны в канавы, где гнила всякая падаль дорожный песок и пыль. Иные за ними мели, чтобы было гладко, ямы равняли, ругались негромко. Чтобы ему, бусурману, как поедет здесь, ребро сломить. Не бусурману он православный, грузинской». недавние годы к нашим в подтанство объявился вы черти у бога нашего работай больше говори меньше стрельцы близ добеут да палками закусите недалеко трещало дерево стрельцы ломали ненужные постройки или такие, которые загораживали проезд в москву грузинскому царю июня в востый день 1658 года Усердно чистили московские улицы и закоулки, а по площадям, крестцам и людным улицам, покалачивая в барабан ходили берючи, кричали зычно. Народ московский! Великий государь-царь и великий князь всея Руси, самодержец Алексий Михайлович указал. В Китае, в Белом городе и земляном валу, в улицах, которыми идти грузинскому царю Таймуразу, и на пожаре шалаш харчевников, и полки, и скамьи торговые, и мостовой лес, и в тележном ряду прибрать все начисто, и в Китае-городе во рву, что внизу церковь, живоначальная троицы, лавки, которые без затворов пусты, сломать, и мостовой лес, потому же все прибрать, чтобы везде было стройно». И великий же государь указал, на встрече грузинского царя У жилецкой и осипова сотни сукина быть голове михаилу дмитриеву были на встрече против грузинского государства царя фермулаза давидовича стольники комнатные 16 человек да с выборного сотни князь иван федоров сын лыков а в сотне у него было стольников 28 человек головы у стольников князь алексей андреев сын голицын у него в сотне восемьдесят человек. Никита Иванов, сын Шереметьев. У него в сотне 79 человек. У Стрябчих князь Иван, княж Борисов, сын Репнин. У него в сотне девяносто четыре человека. Солдатские полковники с полками. Агей Алексеев, сын Шепелев. Яков Максимов, сын Калюбакин. Июля в шестой день великий государь-царь алексей Михайлович указал подданному своему грузинскому царю Таймуразу Давыдовичу на приезде свои великого государя при светлые очи видеть и устала быть в грановитой палате. В этот день приказано было не торговать и не работать, нарядиться в чистое платье у кого что есть праздничного. Нищим указано настрого, рубы худые не казать, махрекам божедомам на улицах не сидеть, не лежать, а быть на своих божедомных дворах. Во время въезда царя грузинского народ залезал на тын, на балконы и крыши домов. Гляньте, бородатый грузинский царь, а борода, виш длинна да курчава. Бог ума не дал, пальцем не тычь, сами видим. В своей, виш карете едет. Чей он не махряк, царь? Браты, а кто у его пристав? Поярин Хилков. Князь. Детки. Чего тебе, детка? Перед окаретой чуземного царя кто скачет? Голова Стрелецкой. Артемон Матвеев. Ой, а быть-то он молодший был. Ты старейшимый с тобой. Эй, задавят, сколько их в цветной-то крошенине. Дворяне все, конюшенного чину, а ты — Знать не московской. — Я-то... — Да. — Много нас. — На работы взяты в Москве, а я коми на тёсец, в Итигорского уезду. — поговору знать токаешь. — Ай да, конюхи, все в Атласном Малиновом. — Не все. А кроме червчатых есть лазоревые кафтаны. — Васко! — Ах ты, новогодчина, говори красиво. — пущай по-твоему красиво, а не одна у них мужичья копейка виснет. Поговори так, за шею повиснешь. Браты, гляди, дьяки верхом. Да, дьяки. Симоновской? С Ташлыковым? Не в приказе сидеть, за каретой ехать. Все с протозанами Бердыши не гоже, у протазанов топоры, те, вишь, начищены. Народ хлынул в Кремль. Бояре палками очищали путь карете царя Таймурраза. Ближние ко дворцу люди видели грузинского царя, вышедшего из кареты. Встречали стольники Никита Иванович Шереметьев да Иван Андреевич Вильяминов. С ними дьяк Василий Нефедов. Степенный боярин в Золотой фирязе, вышел из синей на красное крыльцо, отдал царю низкий поклон. Дьяк громоклассно пояснил. «Встречает тебя, величество, царь Таймурас Давыдович Грузинской, боярин государев ближний Василий Петрович Шереметьев». Хотя бояре, приставленные к порядку, больно били палками, но упорные, стоя близ красного крыльца, видели. На красном крыльце от синей грановитой палаты в бархатных малиновых терликах стояли жильцы с протазанами, иные солибардами. Толпа громко гудела, считая. Один, два, три. Подсчитали, как могли. Сколь их? Шестьдесят два жильца. Не все. Воно, 12 в желтых объяренных, а во еще десять в лазоревых. Народ, расходись. Государь с гостем кушать сели. И наше горе. Они волю поедят. В то время, как встречали царя и мураза, Никон в крестовой палате сидел в ожидании на своем патриаршем месте в полном облачении. В мантии с источниками, с крижалями, на груди патриарха под пышной бородой висела на золотой цепи, украшенная диамантами панагия. Правая рука держала рогатый посох, конец посоха дробно, не без гнева, стучал по ступеням патриарша сиденья. Патриарх вытягивал шею, прислушиваясь к гулу толпы. Он слышал, что гул этот стихает. Царя Грузинского ввели в палаты. Патриарх хотел было видеть всю встречу, но не позволял сан, стоя быть у окна. «Христианин, а также яка грек, натурка глазом косит. В тех царях вера сумнительна, кои близ турка живут». «Смелый человек, Никон». но мелкое самолюбие, тщеславие губили его. Малейшая обида, обидное слово, сказанное иным, необдуманно, делали врагом вчерашнего друга. Бояре знали эту мелочную обидчивость, дразнили патриарха словом едким, как бы сказанным самим царем, и Никон нездержанно говорил о царе злые слова. Бояре эти слова передавали царю, и царь все больше отдалялся от патриарха. Смерть — особенный друг царя? Смерть! Кто пишется наравне с царем, окажется больше государя? государи не пишут, печать кладут. Он же, смерть, пишет рукой полностью. Великий государь, святейший патриарх всея Руси, Никон. Теперь, когда совершился въезд грузинского царя, Никон понимал, что его приглашение, всегдашнее, благословить государева пиршество, должно давно состояться. Посланца же от царя нет, и патриарх не дождался, крикнул «Боярин!». Из патриарших Керри вышел на его зов человек с хитрыми глазами и равнодушным лицом. Патриарший боярин Борис Нелединский. «Иди, боярин Борис, государю, и вопроси от моего имени». «Что десие значит? Он же царь поймет, о чем вопрошаю!» Боярин молча поклонился, ушел. Никон, еще более злясь, от нетерпения стучал громче посохом по ступеням патриарша места. Недалеко в простенке окон, часы, устроенные в паникадиле, шар с цифрами, идущий горизонтально мимо неподвижной стрелки, показали час прошедшего времени, как ушел боярин. Неледенский вошел, потирая лоб и кланяясь, сказал, «Бестолк ходил едино выходил лишь поруху имени твоему, великий господин святейший, какая и в чем поруха!» «Богданка хитрово! Не пропустил меня, святейший патриарх! И еще палкой пол полбу ударил, как посадского! А когда сказал, я от святейшего патриарха иду, ответил, «Не дорожись своим патриархам!» Да удар повторил, иди на лишь не по лбу. Никон сошел со своего патриарша места, сел к столу, написал царю малое очеловитье, прося расследовать и наказать дерзкого боярина. «Снеси сие! Пропустят!» Боярин удалился. Никон сел на прежнее место и без глядел на освещенный изнутри, идущий с цифрами мимо часовой стрелки, шар. Он, не успел дождаться патриарша-боярина, вошел государев-боярин Ромодановский. Ромодановский вошел, не снимая серебристой тюбетейки, закрывавшей лишь макушку головы. Он был похож на большую рыбу, идущую торчмя на красном хвосте. На боярине серебристой парчи, фересь без рукавов, рукава алой бархатной исподней одежды, расшиты жемчугом. Ферес летняя, суженная книзу из-за сытого брюха, выпиравшего наружу. У подола ферезя виднелись короткие, толстые ноги в софьянных красных сапогах. Носки сапог глядели на стороны. Боярин истово молился образам, они Никон глядел на него недружелюбно и думал. От этого дива зло получить не дива. Патриарху боярин поклонился земно и к руке подошел. от него пахло хмельным, заговорил рамадановский тихо и ласково. Великий государь господину святейшему патриарху Кир Никону шлет милостивое пожелание. Долгое сидение на патриаршем столе, дабы ведал он и опасал от церковной крамолы храмы, киновии и приходы церковные. Сколь сил мои хватает блюду, то ведомо великому государю не от сей день. И еще, великий государь сетует много на тебя и в гнев вступает, что пишешься ты наравне с ним, великим государем. Холоп, великий государь волею своей указал мне писать такое Я холоп, великий господин, но холоп государев. А великий государь самолично указал мне довести тебе не писаться отнюдь великим государем. Отсель я, холоп, не твой». и перед тобой боярин буду?» «Да будь ты проклят и родом своим!» «Не ладно, нехорошо, великий господин святейший. По что на мою голову проклятие? Я исполняю волю великого государя, говоря тебе вправду. Ты сказал все, иди от меня, вид твой лисий, а глаз и норов волчий. Проклятие сними, и я уйду, раб смиренный». И благослови, владыка. Снимаю. Не в храме проклял. Иди из глаз моих. Даром гневаешься, господин и патриарх. А ты, что не позван к государеву столу? Так знай, ни единый из духовных отец не зван на нонешнее государево пиршество. Стол без архиерейского благословения есть трапеза, уготованная бесу. Великий государь Алексей Михайлович, царь православный и также царь грузинский Тимураз Давыдович, греко-византийское исповедание древле от отец своих принял, и бесу тут не место. А давно ли они, грузы и Армения, Астарте поклонялись, и ведомы ли тебе, в холоп, что Астарта — мать тьмы и нечестия, языческая?» Не ведаю и ведать того не желаю. Ты же знай, что нелюбие к тебе великого государя живет на том, да не пишешься ты от сей дни великим государем. Тебе было дозволено по милости царя-государя, как отцу духовному писаться со словом «смиренный», отринув «смиренный», возымел гордость и на владычество царства. «Иди, не языкоблучь!» «Ухожу». Благослови, святейший владыко! Уходи, уходи! Видеть мерзко без да тебя смолой за мест мира!» Моярин, ухмыляясь в усы, ушел. «Собаки, псы лютые! Вот как они со мной стали невежничать! Царь? Царь тому причина! Царь! А я патриарх! А ну-ка, учиним мы царю смятение!» Никон помолчал, потом громко позвал. «Иван!» Из патриаршей кельи вышел лысый патриарший келейник Иван Шушерин. Патриарх был разгневан. Он снова сошел со своего патриарша место, стал ходить большими шагами по палате, по ноги звенело от сепью на его груди. Проходя, пенал вещи, стулья, кресла, скамью, все, что попадало ему под ноги. Не глядя, спросил. и списал Кирейник чинно отдал поклон. Забровский дьяк сказал, «Не можно дать, едва лишь списано, давать письмо, когда в книге будет». И ушел. Да наш бывший подьячий Петруха Крюк дал без него. Молол, «Чти, верни скоро». «Чти, коли дал». Патриарх сел на свое место и, видимо, успокоился, Положив обе руки на рога посоха, выставя бороду, а голову пригнув, он, не мигая, глядел на чтеца. И как царь Теймурас Давидович был у великого государя у стола, и великий государь Алексей Михайлович сидел на своем государевом месте, а грузинский царь сидел от государя по левой стороне, в первом окне от Благовещения, и стол был поставлен ему каменной. Да на том же окне позади царя Грузинского на бархате золотом стояли четверы часы серебряны, взятые из казенного двора. «Дураков девят богатством, а малогодя опять в кладовую спрячут», сказав, Никон приподнял над посохом голову. Архидиакон Иван Шушерин продолжал. «У того же окна стоял шандал стеной серебряной, а на другой стороне в первом же окне от Ивана Великого стоял кувшин-серебряник большой, с лоханью. Никон снова заговорил. «Если бы собрать все слезы обиженных, обездоленных за это серебро, то и места им в лохане с кувшином мало бы было». Чтец, переждав патриарха, читал. «По стороне рассольники высокие, взятые из казенного двора». На другом окне от Ивана Великого, что по правой стороне от государева места, на бархате золотом стоял рассольник серебряный, большой да бочечка серебряная золочина, мерою в ведро. Ренским налита. Чтец, слегка вскинув глазами на патриарха, продолжал. У того же окна на правой стороне шандал стеной серебряной, На окне на первом, что от большого собору, серебряник с лоханью, взятый с казенного. Но чти, кто гости были. И у великого государя были у стола и сидели от государева места по правой стороне меж окон перед боярским столом за своим особым царевичи. Те дураки, которым от отрасприть дома тесно стало, так они кинулись на чужую поварню брюхо растить. ох изобижен крепко патриарх подумал шушерин и осторожно продолжал царевичи касимовский Василий до да сибирские князь п петрр да князь алексей а грузинский царевич николай устала не был за болезнью опился и объелся до времени чти у великого же государя бояре ели в большом столе князь алексей никичич трубецкой Василий Петрович Шереметьев, князь Иван Андреевич Хилков, окольничий Василий Семенович Волынской, а с ними дубный дьяк Семен заборовский дворяне московские и жильцы, головы стрелецкие тоже. Да, у великого государя ели попы крестовые и сидели за столом от церкви рис положения ниже рундука. Царю не надо патриарха, епископов, прикармливает нищих попов, и ими думает церковь блюсти. Никон встал и, нисходя со ступеней патриарша кресла, кинул посох. Он загремел по полу, один рог у него отпал. Сойдя, патриарх сказал Шушерину, неподвижно стоящему, с тетрадью в руке. — Список последнего пиршества сохрани на память, Иван. — По что, святейший господин, не последний? познаю душой, не быть мне отныне за царским столом. Горик хлеб, облитый слезами голодных. Шушерин, поклонившись, сказал. Уладится, государь к святейшему другу вернется. Нет у него иных, краше Никон глубоко вздохнул, подумав, ответил. Собаки, Иван, подрыли нашу подворотню. Залезли на двор церковный. По лестницам пакостят. Худо сие. Бояре те собаки. Дай другой посох. Звонят. Помолюсь. Идем к службе. Звонили вечерню к празднику. Царь не был у праздника в Казанском. На празднике рис положения, где ежегодно с раннего утра бывал, и тут не был в Успенском соборе. Никон знал. Враги настолько одолели не в пользу ему, что развели его с царем, быть может, навсегда. «Уйду, пусть избирает другого друга!» Отслужив обедню, сказал проповедь, причастился, готовясь к подвигу, снял с себя патриарше облачение, надел монашеское. «А кипес на свою блевотину не идет, да буду проклят, ежели вернусь вспять!» Никон уходил из собора. толпа молящихся бесновалась, кричала, особенно женщины. «Уходит, святейший! Милые, не пущайте! Это он так, вид смиренный, кажет!» На паперти Никона, одетого в черную мантию и клобук такой же, встретили государевые посланные бояре. Вместо врагов своих Никон ждал самого царя с просьбой остаться. Этого не случилось. Увидя стрешнего Семена, Патриарх глубже на голову надвинул клобук и крепко сжал губы. Глаза его стали мрачными. Стрешнев тихо сказал Трубецкому, «Князь Алексей, скажи ему ты». Трубецкой, сняв шапку, покрестился над верному церковному образу. Обратясь к Никону, строго сказал, «Государь приказал тебе не оставлять патриаршество». По что умножаешь и без того растущие смуты церкви? Не гневайся, смирись. Ты покинул архиерейские одежды и оставил посох святителя Петра. Уподобясь монаху, благословить не можешь. И я против того не прошу твоего благословения. Сан твой, твоя власть. Власть есть закон твой. По что попрал ты свой закон? Не покидай паству». «Не устрояй церковь вдовой!» Кругом кричали богомольцы. «Не покидай! Не оставляй нас!» Когда утихли крики, Никон ответил Трубецкому. Он выпрямился, и лицо его приняло суровое, каменное выражение. «Всуе вопрошаешь мя! Твори волю пославшего в ином месте! Не получая от законов праздно!» «Тебе ведомо, кто сии законы рушил, и через ких врагов гнев его изгоняет меня?» «Не уходи, бойся гнева государева!» «И ныне, и пристно, и вовеки! Мой государь, Господь, Бог! И нет иных государей, чтоб повелеть мне!» Никон сбросил на руки дьяконов, стоящих близ мантию и клобук. в скуфье черной, в рясе монашеской, вышел из собора. Бояре вернулись обратно к царю, а Никон, пройдя Кремль, пошел в Китай-город по Никольской улице. Он, идя мимо лавок иконников, раз-два сел отдохнуть на рундуке у дверей. За ним от собора шла толпа людей, кричали в толпе. «Горе церкви! По что ушел святейший?» Никон, отдыхая, поучал толпу. «Окорастовел я от лени, мало получал вас правде, а вы окорастовели от меня. Вот вы лицемеруете со мной, вы жалеете, что ушел я. А не вы ли недавно грозили побить меня камнем за еретичество? Не вы ли называли меня иконоборцем? Не мы, святейший господин, то неразумные от нас». «И ныне, — говорю вам, многие, — многие-многие беды падут на землю нашу, бременят ее войны без конца. Вы зрели и радовались вчера, позавчера чему? Приезду грузинского царя? По что приезд его к нам не ведаете? А я скажу, чтоб собрал царь грузинской свое войско и прислал на войну свейскую». Прискачут всадники из земли теплой, а воевать станут землю студеную, а там они до единого костьми лягут. Им непереносно зачнёт быть поле, покрытое болотами, мхами, лихоманками, объеденное ветрами несугревными. То правда, истина. Патриарх не сказует лжи. Вы голодаете, а почему? Побор с вас тягостен. Деньги надобны на войну. Деньги надо делать. А из чего? Серебра нет. Прикиньте умом, как их делать. Знаем. На шкуре от того рубцы есть. Иные без рук, без ног стали. Из меди куют рубли. Из меди, дети мои. Потом будете знать больше, какова там медь. Степенный купец, подойдя, прислушался, отошел скоро, покачал головой, и сказал, многим слышно было. «Мояре не дадут патриарху по улицам ходить пеше. Хромольны его речи. Вот уже познаете мои слова». На воскресном подворье монахи с поклонами встретили патриарха в смирной одежде. Иные кланялись особенно низко, иные злорадно ухмылялись в рукав и перешептывались. кончил, будет ему над нами сторожить. Нет, гордость какая, сам ушел. Гордостью Господь его не обидел. Ой, спохватится сторицей. Чего вы радуетесь? Вернут, уже увидите. Не дай бог. Опять зачнем к нам вдовых попов загонять. Бражниками, неучими, величать. Никона с поклонами отвели в его просторные кельи и, хотя было лето, решили протопить, чтоб не пахло где сыростью. Никон помолился, потом полежал, потом стал ходить по кельям, а к ночи перед сном сел к столу и написал царю письмо. «Все вижу, на гнев твой умножен без правды, и того ради и соборов святых во святых церквах лишаешься?» аз же пришелец есть на земли, и ся ныне даю место гневу твоему, отхожу от града сего. И ты, и Маша, ответ перед Господом Богом о всем дати, Никон». Иван Бегичев беднел. Слухи из Москвы шли не в пользу ему. Никон ушел с патриаршества, а на него-то захудалый дворянин с колонны крепко надеялся. «Хорошо знает Бегичева Никон. «Явись, упомнят, и Явись, упомни, ты властью патриаршей, превыше государевой, устроит беломесцем. Тогда все наладится». «Ушел!» — не верилось Ивану Бегичеву. «Лгут людишки. Многим ником мочи колят. Придумали уход патриаршей». Еще то, на кого надеялся Бегичев Иван Каменев, обманул, бежал тайно с приятелем своим, Да в подполье избы, где жили, оставил двух убиенных дотошных мужиков. Заглянет, кто в подполье на мерёртвый дух узрит доведет воеводе и ему бегичеву в ответе стоять в губной избе. Пришлось старому дворянину самому потрудиться, убрать грех, хотя от родов в его руках ни мотыга ни лопата не бывали. ночьюю при свече рыл бегичив глубокую яму в подполье И злился. Наглый обман. Нельзя обиду спустить. Коли-ка на его дворье плюнули, то заплатить за худо-лихом Ивана Бегичева не занимать. Обида на обиду скалились в одно. Едва лишь вернул с войны ляцкой товарищ главного воеводы Семен Стрешнев. Бегичев, немешкая долго, направил к нему с бойким парнем грамоту. Бор, записанную с обидчиком иваном каменевым черным капитаном, а на грамоте рукой бегичева прописано было прочтное сие письмо и спрашиваю боярина семёна лукьяновича вернуть спаателем онова лучкой моим дворовым холопом Лучка дворовый вернулся письма же не принес сказал я семён глянул спросил от кого рукописание От господина моего Ивана Бегичева с колонны ответствовал я. «Боярин же меня погнал, а перед тем грамоту твою и задрал и на ступени крыльца кинул. Иди, парень, по-мягкому, господину своему ответствуй тако. Не стал боярин чести его худого измышления, и от сих мест пущай не трудится письмом. Грамотнее не будет, и богаче так Пора разума искать, не молот есть». вскипел Иван Бегичев, и, что с ним было редко, боярина про себя облаял матерно. Раздумался, пожалел. Не дошли его попреки до князя семёна первого. Другое чуть не дураком обозвал, и третье не вернул рукописание. По красовитости с изографией сходно. Мыслил старый дворянин поучиться писать подобно. Эх, и этому, коли случай, не худо будет воздать лихом. Прибыток сидеть дома, а надо-таки в путь собраться. Надел бегичев летний кафтан с синей корезии, мало выцвесший на плечах, вынул из клети мурмолку шапку. Шапку долго в руках вертел и думал. Шапка в полторы четверти, она-таки зимняя да легкая, верх мало попрел». что на отворотах жемчуги целы, всяк зрит дворянина. Не было еще и полудня, сел в тележку, приказав прягче ступистую лошадь. В Москве приехали рано, по холодку. Пристать велел за земляным валом, подали двора нищих у харчевой избы. Сказал дворовому, выкормишь коня, вороти к дому, не ждите, в Москве побуду. ежели думал бегичев ни кон шел, то неизггланный сам чести власть патриарша с ним, а чтоб не мешкать не упустить время его отъезда, то и спросить немедля беломмесцем чтоб мне в харчевой избе старый дворянин водки добрую стопку выпил дощей свежих с вандышем похлебал была пятница день постный, а как пошел по московским улицам вонючим и пыльным спохватился. По что неразумный старик возника угнал в обрат. Небо набухло сизым. От частых церквей, узких улиц с нагретыми бревнами тына долила жара, ноги слабели. Шапку снял, тяготить стало. Шапку нес подмышкой. Торопиться, правда, нечего. Прибреду на торг к Спасскому. У Спасского завсегда попы, а кто больше их о патриархе ведает? Все узнаю. от Тиуньи избы к патриарху, да после того по кружечным дворам побродить, не допадули на Ивана Каменева или его товарища. На крестце улиц на тыне висела пожелтевшая бумага, на ней крупно написано от царского имени запрещение. «Купцом и иным торговым людям не покупайте в Литве хмелю». «Хмель в Литве поганой». Баба-ведунья наговаривает скверно на покупной хмель и бытие от того хмелю злому поветрию. Прочитав бумагу, изрядно порванную и грязную, Бегичев подумал. Черная смерть утешилась. Мало живет где, а бумагу и задрать боятся. Пущай, где пугает народ. Еще раз пожалел Бегичев, что отпустил лошадь. Жара одолевала, хотелось пить, а до Москворецкого моста идти далеко. До квасных чанов, что на болоте убойны, мало ближе, чем и до моста. Поторговался Иван, нанял извозчика к мосту за копейку. Доехали, запыленный со звоном в ушах, бегичи вслез, отдал деньги, пошел к мосту, забыв о питье. Извозчик крикнул ему вслед. «Эй, может, тебе дали подвести. Бегичев привычно, на ходу вытянув шею, как конь, в полоборота повернулся, крикнул со зла. Крутил, молол, дурак! Мимо царицы на луга вести было ближе, воздух легче! Там бы нас ободрали лихие, сам дурак! Перейдя мост, старый дворянин повернул в сторону москворецких ворот. Не доходя, зажал нос от вони. По берегу реки были живо рыбные чаны, да торговые скамьи крытые. Подальше справа, немного в гору, мятный двор. В нем собирали пошлину за живность и пригданный на продажу скот. Бегичево чуть не сбили с ног коровы. Под ноги лезли овцы. Они спешили к воде пить. Бление мычание матершины мужиков с замаранными навозом, пасконными кафтанами. Мужики норовили загнать скот за тын мытного двора. мальчишки под подтыкав подолы своего отрепья, бегали за овцами, шлепали по воде ивовыми палками. Иные бились с гусями, загоняя за тын того же двора. Гуси гоготали, крякали утки, петухи взлетали на бревна тына, кукарекали. Экое столпотворение! тфу Впереди Ивана Бегичева и навстречу ему от москворецких ворот брели люди, широко расставляя ноги. Бегичев тоже побрел, скользя площадью, заваленной навозом. Оглядел замаранные сапоги желтого хоза. Подумал, попадешь в куриные подошвы истлеют. Эх, надо бы хоть извозчика до красной редить Прошел ворота, подымаясь в гору к церкви Покрова, Василий Блаженный. Не доходя церкви от тесноты, загороженной надолбами, все еще идя в гору... Пожалел, что забыл взять плат. Ушиба завязать! Здесь стоял такой крик, Что и мытному двору не сравнится. Тот крик шел от ларей, Крытых дранками. Из лубяного корабья Торговки бабам всей Москвы Продавали белило-румяна. — И, рядиться Чего тебе шальная? Глянь на себя! Ведь обмазана. сажей обмазана Змей ты, стоголова, и сажей! «А сама чем торгуешь?» «Не как все, мое опрично белило румяна. Тебе же губы, щеки из-под сажи кирпичом натерли. Глянь, дам зеркало. Не веришь? Глянь!» «А вот, кому золы? Сеянная!» Кричали торговцы золой, стоя в ряд у ларей, и поколачивали в свои лукошки. Из лукошек порошило сизом, у прохожих ело глаза. Вы, не чего в лукно свое дуете. Копоть течи ест. Сухим посыпаем ничто. Вы худшие, вы бабам рожи бараете. Вон хари какие намалевали. Паси лошадь, понесет, гляди. У-у-у, разбойники Бегичев продирался вперед. По Красной площади ходили стрельцы без бердышей, с батагами в руках, следили за мелкими торговцами. Порой разгоняли толпу: "Народ, не густись в кучу, кошели береги. На торгу тати, сколько у вас тятей?" Разгоняя народ, обступили торговцы сладком сдобных калачей. "Ведом тебе торгован, государев указ, какой сказ служилый? «Ушми миз скорбин, дурак, указ государев. И что?" А то с веками по рядам, нося калачи и белорыбицу, не ходить. А как еще? Так, торговать указано вам у Неглинного. Накрывся со скамьи. Там служилые люди, Никольский близ. А на Никольском мосту пирожники, нам урон. Подошел другой, тоже сладком, калачи прикрыты дерюгой. Поди, чего их слухать? Я сам затинщик. на двое идут с веками. — Оба стрельцы. — Черт с ними. Идем к Каде квас пить. Бегичев пошел испить квасу. Идти за стрельцами было легко. Народ расступался. Стрельцы говорили. — Лавки пятую, десятую деньгу дают, а эти бродящие им рвут торговлю. — С походящих них-то возьмешь. Со скамьи бежат, потому обложено место. — Ну, в Китай-городе лавок довольно. — А сколь довольно? сто семьдесят две Е пустые полных лавок мало, пол лавки дочеть да лавки.ё бы ничто моровая язва повывела торговый народ. Выпив квас у бегичев прошел тиунской избе, что близ покрова стоит. Совсем оглушили, а же дело забыл. Сизовато голубым полило небо,залось вонят рыбы мясо, горелого теста виселало над городом. Было трудно дышать, люди пыхтели, раскрывая рты, будто рыба без воды. Колокольный звон, матюги с вывертом, бажба и крики погони. «Держи, Татя! Хрещеные! Ребята! Зря и айца! Не я! Вот бог!» «Я тебе подпеку зря! Волоки нас езжу!» Бегичев посторонился в толпу. вора протащили в сторону земского двора у тиуни избы бегичев остановился толпа плохо одетых попов голдела держа в руках сздаминсы разрешение служить к бегичеву подошли наперебой заговорили служить хозяин найму меня не пил не ел я тоже постный меня далеко ехать я с коломны а что ехать Побредем в пути лишь брашном до питье малость. Бегичев подумал. Отказать будут несговорны. Он схитрил. После найму. Прежде дело. Управься с ним. Найму только к делу совет потребен. Наш? Ваши ци. Готовы. Чего знать надо? Только чтоб дело твое чисто, мы не разбойны. По-разбойному вон те, что у моста дерутся. — Мне изведать надо, где нынче патриарх. Мое дело до него. Дело малое. Был в Китай-городе на Воскресенском. — Э, батька, был, вишь, уплыл. Шел в Кремль на Троицкое. — Кремль ведаю мало. Как ближе идти на Троицкое подворье? — Ну, младень старый. А, дороги на Троицкое не ведает. А! Бегичев, ковыряя пальцем, поднял вверх свою седую острую бороду. У семёна Стрешнева бывал, а дали как? — Так тут рядом, там же двор Шереметьево с церковью Бориса Глеба. — Убродился я, в Троицкие ворота заходить не близко. — По что в Троицкие? Иди вон оттуда с Никольских, да не по Никольской, а по Житной улице. Десною тебе станут государевы-житницы. Ошую подхватят поповские дворы. За ним проулок, житный на Никольскую. Узришь малую церковь, то будет Симонова подворья с введением, а супротив и Троицкая. Пристал еще попик с тонкими выпеченными губами, насмешливый. Тебе, может, после патриарша отпуска к великому государю потребно? Так от Троицкого куритные ворота в сотни шагов. мыслю их великому государю. Я дворянин и сородичи есть, жильцы бегичевы. Только как туда идти, думать надо. Чего думать-то? Как чего? Думать потребно. А ты вот дай пороже караульному стрельцу у куретных, он тебя коленом взад вобьет на государя в двор. Не дожидаясь ответа, повернулся к толпе попов. Батьки, грядем, укротим срамотную безлепицу. Маленький сухой рукой ткнул в сторону Спаскова. Подходя ближе к Спасковому мосту, у края врага, как черные козлы, волочились два попа, один в черной рясе, другой в длинной манатье. Они стояли на коленях, вцепившись один в бороду, другой в волосы. Наперстные кресты на медных цепочках ползали по песку, сверкая, двигались за коленями дерущихся. Те, что от Тиуни избы подошли, кричали — Спустись, безобразие пьяное! От вашего срамного деяния нас к службе не берут. А вот я вас погузну ходилом, получив попинку взад, дрожуны встали на ноги, потные, с прилипшими к лицам волосами, в кровавых ссадинах. Небеса сияния огненно исполнены, а они будто квасу со ольдомы спили. Теперь, не простясь, литоргисить начнёте. Я ему «Прощусь уже!» — сказал поп в рясе, одергивая бороду. В Манате поднявшийся заговорил, сплевывая в сторону. «Выщиплю уже бороду, как Годунов Богдану Бельскому! Чтоб царем не звался! Тебе ж не быть безбородому попом!» «Ну, уберите грех! Проститесь!» — кричали попы. А Бегичеву сказали, указывая на попа в Манате. «Вот тебе, дворянин, хозяин, поп! Он обскажет, где Никон!» Вчера ходил к нему за милостиной. — Тебе по что, к Никону? — Ведает меня, призывал, — солгал Бегичев. — Никон ныне вменяет себя, Изекилю, пророку, Возглашает, уличает. С Троицкого перебег на Симонова. Чул государь будет Симеона-царевича поминать, Да бояра царя отвели. Митру кинул, клубок надел И стал подобен нам. грешным. Шел до да честь патриаршая с ним. — Нет, не с ним, хозяин. Кинувший моначью святительскую, уподобляется не тот чернцу, а растриге, ныне уж у корот дан. Какой ему у корот? Бояра крепко стеречь вели от Никона. Ежели кто пойдет к Никону с переднего хода, за мест милостиной спросит пинка. — И ты спросил? — полюбопытствовали попы. Прежде проведал, не спросил. Ладно, вшёл с проултка. Чул я, батька, в Симоновом божьим гневом заходы сожгло. Вышли тушить с образы до кресты, а их навозом забрызгало со святыней. Навоз кипел. Иди на пожог не с крестом, а с багром да ведром. Всё то чули, худше кабы молония кинулась в керьи. кресты обмоют, чревожи у тына опростать мощно. Поклонясь попам, Бегичев пошел к мосту, попы повернули к юни-избе. Идя, дворянин размышлял. Брусяц пьяну, горд Никон, на клобук не сменит. А что я налгал? Кремль и невесть, да знаю, приказы знаю, Иванову тоже. Обойдя толпу зевак у книжных лавок на Спасском, дворянин пошел мимо церквей на крови. Около церквей и церквушек ютились кладбища, от малорослых деревьев веяло прохладой. «Квасу испить!» «Гребни, перстни!» — кричал парень, вертя перед лицом бегичева золоченой медью. Натянув длинный рукав плисовой однорядки выше локтя, щелкал двумя гребнями из кости. гребни ему слоновые гребни мои не то вшу гниду волочат эй кому заело бегичев обошел земский двор он плотно примыкал к кремлю дворянин свернул вправо против земского двора на площади большой анбар дощатый в нем торгуют квасом сапогами ветршью и свечами сальными в анбаре множество народа бегичев побоялся что в давке украдут кису с деньгами отошёл пить квас не стал. Дошел до иконного ряда, улица шире других, на рундуках около лавок сидели иконники и знаменщики с купцами. Старый дворянин решил, здесь простор, покупателя от того мало, с иконниками не торгуются, грех. Эта широкая улица положена на тот случай, что царь, выезжая из Кремля на Богомолье, всегда ехал по ней. Отсюда и свернул до Никольский мост дворянин из колонны Теснота на Никольском мосту, везде — жующие люди. Народ ел пироги, держа шапки под мышкой. В шапке есть грех. По обе стороны моста — торговцы с лукошками. Пироги, как березовые лапти, торчали из лубья. — Сидин, пятница. Кому? С вандышем? — А вот с визигой. — Кто, скукуя, постного дня не боится, дадим с мясом рубленым. Бегичеву захотелось есть. Измяли в пути, а сколько дить, неведомо. Что стоит? Пирог еди копейка. За неглинным пирог грош. По что дорого? Пока ломишься до неглинного, три пирога съешь. Брюхом нут. Ишь, народу. Давай с вандышем. Держи деньги. Тебе погорячее? Шоп не переденной. А что? Все сегодня пряжены. Торговец, сдвинув к локтям сборчатые рукава, жирные от масла, рукой с черными ногтями полез на дно лукошка, вытянул Бегичеву пирог. «Во, на здоровье!» Закусив пирога, Бегичев спросил, «А где бы тут испить квасу?» «Протолкись к площади, мало к неглинным, там кади с квасом, да кувшины с суслом». Испив квасу, Бегичев вернулся на мост. У Никольских ворот Когда он молился входному образу, нищие, рваные, слепые пели. Кабы знал человек житие веку своему, своей бы силой поработал, Житье раздавал на нищую, на братью убогую. Ох, это не ядцы живы, прости бог, грех худомысли тех господи.